Глава тридцать восьмая. Хорошая девочка. Аня уже и забыла, что это такое получить сразу целый пакет подарков. Казалось, подобное с ней случалось в другой жизни. Красная икра, дорогущие конфеты, сласти всех мастей для Лейлы, одних шоколадных яиц с сюрпризом там был целый десяток, еще свитбоксы, шоколадки и прочее, и прочее. Кум постарался по полной. Было в подаренном авиком-пакете и кое-что еще, чего анюш никак не ожидала увидеть. Подарочный сертификат крупного интернет-магазина, где можно найти все, что душе угодно. От бытовой техники до хлопьев на завтрак. Причем сумма не маленькая, больше ее месячной зарплаты. Аня не удержалась, написала другу мужа. «Спасибо тебе огромное, но не стоило так тратиться». И получила недвусмысленный ответ. «По-другому ты от меня ничего принять не хочешь». Да, Аня не просила от Авика ни подарков, ни помощи, но она ни от кого этого не просила, не только от него. И дело даже не в гордости, просто хотелось научиться справляться самой. Должен быть у одинокой мамочки такой навык. Но раз уж подарил, можно насладиться, так? Будет Лейли новый гардероб. Эх, зачем только ходили за разрыхлителем для теста? Торт на праздник стал совершенно неактуальным после такого количества сладкого. Как только Аня успела разобрать подарки, в прихожей зазвенел дверной звонок. На пороге оказалась Кристина с Савелием. «Привет, мы в гости», — сообщила подруга. Аня пригласила их, тут же угостила малыша Кристины шоколадным яйцом, тот, довольный, пошел изучать подарок. Хозяйка позвала подругу на кухню пить чай, усадила за стол. «Я что, пришла-то?» — проговорила Кристина, как только Аня налила в ее кружку ароматный крепкий напиток. «Танцуй! Ура! Я няню на завтра нашла. За моим приглядит, и за твоей тоже. Оставим ребятню у меня, усавочки и игрушек море. Дети поиграют, и она уложит их спать. Пойдем в клуб, а? Немножко развлечемся. Поближе познакомишься с коллективом, а то ты же еще никого толком не знаешь». «Чего тебе дома сидеть, куксица, прошлую жизнь вспоминать?» «Ого!» — притянула при себя Аня, присаживаясь напротив подруги. «Не ожидала от Кристины такого предложения. Оно бы, может, и неплохо куда-то вырваться, развеяться, но стоило Ане представить поход в клуб, как тут же вспомнилось то самое утро, когда она с омерзением обнаружила себя в постели с незнакомым мужчиной. Тогда тоже хотела чуть-чуть развлечься». развеять грусть-тоску. Оно вон что вышло. «Не, не, не пойду, Кристина, прости. К тому же я уже Душке Геннадьевичу сказала, что у меня другие планы. Как это будет выглядеть, если я появлюсь?» «А при чем тут Душка?» — удивилась Кристина. «Ну как при чем?» Он поздравлял, приглашал. Лицо подруги вытянулось. Пань, мы Душку не звали, я ж тебе сказала, бабский коллектив. Если он тебя куда и приглашал...» то явно не на корпоративную вечеринку. «Ну как же?» — кухнула Аня. «Я подумала, он просто организует празднество». «Вот это новости!» — хитро заулыбалась Кристина. «Ну подожди, так ты ему отказала?» «Ну да». «Почему?» Кристина хлопнула себя по ноге и неодобрительно зацокала языком. «Дурында! Такой классный мужик!» «Если бы меня пригласил, я бы пошла, честное слово!» «Ну да, классный», — подметила при себя Аня. «Классный, да не ее!» «Что, раз Аня будущая разведенка, так ей теперь по штату положено вешаться на каждого классного мужика?» «Я еще вообще-то официально замужем», — покачала головой она. «Угу, официально-то да», — хмыкнула подруга. «А еще, кажется, пояс верности на себя таскаешь». Ладно, с ним не пошла, но хоть со мной в клуб сходи, а? Поделим плату за няню. Да и на такси можно вместе. И тут Аня решила признаться. У меня с клубами в свое время не сложилось. Она поведала подруге свою горькую историю. Про детали с беременностью и остальным не распространялась. Рассказала лишь о том, как оказалась в постели совершенно незнакомого мужчины. С тех пор... «В общественных местах не пью и по клубам не хожу», — завершила Аня свою грустную историю. «Вот это да!» «Странная история», — покачала головой Кристина. «Ты уверена, что дело было только в шампанском?» «Не имею ни малейшего понятия», — Пожал плечами Аня. «В любом случае, никто не заставляет тебя завтра пить. И потом...» «Соловей-разбойник, это не какой-то там...» Кислотный клуб, где клиентам за здрасте подсовывают глюциногенку, это клуб-ресторан. Приличное место. Там можно вкусно поужинать, пообщаться в приятной атмосфере. Имеется секьюрити, к слову. К тому же обещали интересного ведущего в честь праздника и шоу-программу. Кстати, мы все девушки приличные, в порочных связях незамеченные. Почти. Если что, приглядим за тобой. Может, передумаешь? Не, в клуб не пойду и точка. — покачал головой Аня. И тут они услышали в прихожей шаги Саши. Тот как раз вернулся с работы и сразу отправился к девушкам на кухню. «Это куда? Это ты собралась не идти?» — усмехнулся приятель.